Глава 43. Разбирательство по делу Сейлы Ваир, лорда Фарма и его дочери отнимало много времени и сил. Дестин не думал, механически служил, делал своё нехитрое дело, как обычно. Он верный пёс императора, но от себя убежать невозможно. Ночью просыпались мысли, и хотя Дестин старался всеми силами заглушить их, ничего не выходило. Они назойливо жжали в голове, выуживая из подсознания такие болезненные воспоминания, болезненные и приятные одновременно. Перед глазами стояло лицо Деллы, её беззаботная сверкающая улыбка, её чистый заботливый взгляд. Воспоминания то откидывали в жуткое мрачное прошлое, то снова подсовывали то, что так хотелось увидеть. В особняке всё напоминало о присутствии одной маленькой, но очень храброй женщины. Воздух пропитался запахом её духов, купальня пахла мылом и маслами, а в кухне стояли вещи, которыми сам дестин никогда не пользовался. И надо бы выкинуть, но рука не поднималась. По утрам он по привычке спускался вниз и садился за пустой стол, ожидая завтрака. Мог так просидеть 10, а то и 15 минут, прежде чем осознавал Никто больше не сготовит для него кашу. Увидев делло в руках гвардейца, внутри всё перевернулось. Что-то щёлкнуло в голове, невидимый механизм. Чувство вины грозило вырваться наружу. Пришлось уйти, чтобы не натворить бед, чтобы дать себе возможность успокоиться, перевести дыхание, осознать. А это ревность. Горько усмехнувшись, признался себе Дес гадкая, въедливая, разъедающая изнутри ревность. Вопреки здравому смыслу Дестина остался и проследил за навязчивым ухажёром. Он нёс цветы, розы, нежно-розовые, такие невинные, от вида которых сжималось нутро. Гвардеец пришёл в чайную лавку и подарил их молодой торговке. Ясно, всё произошедшее в лавке Делла не больше, чем досадная случайность. Дестин поморщился и поджал губы. Он никогда не дарил Далле цветов и в принципе не делал подарков. Не было такого желания. А сейчас? Что изменилось сейчас? Прогнал её, чтобы защитить, но так эгоистически хочется остаться с этой девчонкой навечно, отражаться в её кристально-голубых глазах, видеть в них тепло и ласку, ощущать прикосновение её тонких рук. Нельзя. Она едва не погибла по моей же вине, напомнил себе мысленно и вернулся в особняк. Сайрон отправил отдыхать и просил не появляться, пока не вызовет. Безделье изводило. Поднялся в комнату Аграрии и лёг на пол, закинув руки за голову, позволяя сме сорваться с поводка. Пусть погуляет, легче дышать станет и думаться. «Не слишком ли это жестоко, лишать меня возможности снова полюбить?» Звучали эхом в мозгу слова девчонки. Достин не сразу понял, что его так смутило. «Полюбить снова!» Удивлённо сел и склонил голову на бок. Делла никогда не боялась ни его прикосновений, ни тьмы, ни его звериной сущности. Не шарахалась и не прятала взгляд. Даже после нападения скучала, хотела увидеться и не отвернулась. Ей же совершенно плевать, кто он, зверь или человек. Она любит, просто любит, любит его израненную душу. Просто так, ни за что». «Идиот», — выдохнул, прикрывая на секунду глаза, «о каком храме может идти речь? Отпустить ее после всего? Дать возможность быть счастливой с другим? Ни за что. Делла принадлежит ему» с той самой первой встречи». Вскочил на ноги и кинулся за дверь, но стоило оказаться в коридоре, замер. В голове звучал зов, и он исходил не от Сайрона. Больше никто не мог послать его, кроме... «Проклятие!» — выругался Десс и призвал тьму. Тревога сдавливала горло. «Если с Деллой что-то случится, он не простит себя никогда». Отец ещё не пришёл за мной, и я решила закрыть лавку пораньше. Прогуляюсь по торговой улице, может, что увижу интересное или захочется чего-нибудь, например, шоколадных пирожных, давно не ела. Но не успела запереть дверь, как позади меня раздался глубокий чарующий голос. Резко обернулась, выронив ключи. На меня смотрели трое, а сердце подскочило и тревожно забилось с удвоенной силой. Янтарные сверкающие глаза, обнажённые по пояс мужчины и в лохмотьях женщина. Незнакомцы были похожи на бродяг, но это не бродяги. Я точно знаю, ни с каким другим не спутаю этот взгляд. Сглотнула и уперлась спиной в закрытую дверь. «Не подходите», — предупредила глухо. «Тебе ничего не грозит», — низко прорычал мужчина, немного шепелявя потому что его клыки цеплялись за губы. Никогда таких у деса не видела, но его внешнее сходство с этим мужчиной просто пугающее. Мы лишь хотим вернуть брата домой, пропела женщина и коснулась отросшими когтями моей щеки, явно оставляя глубокий красный след. Только усилим воли, не отвела взгляд и не поморщилась от боли. Ты же нам поможешь? Киснаса, шурившись, поинтересовался третьей, самой старшей из них. Сами себе помогайте, выкрикнула отпихивая от себя женщину и бросилась бежать. Он появился прямо передо мной, вышел из тьмы, как это всегда делает Дес. Схватил за волосы, роняя на колени, так же грубо протащил по асфальту и только после этого затащил в туман. Мы вышли на краю утёса.